«Богатей на здоровье, Захар Денисович! Небось, не помру и без твоей платы! Нечего тут рассусоливать! Валять тебе, говорят!» Федор на минуту стал, задумавшись потом, не прощаясь, шагнул за порог, скрипнула калитка. Под амбаром зазвенел привязью цепной кабель. Выйдя за ворота, Федор снова остановился. В поселке гасли вечерние огни. На краю скрипела гармошка, слышались невнятные слова песни, и изредка песню заглушал хохот, такой раскатистый и что Федору не хотелось думать о своем горе и о существовании горя вообще. Бесцельно направился вдоль улицы, прошел квартал, хотел свернуть в переулок, чтобы, добравшись до крайнего гумназа, ночевать в Соломе, как вдруг его окликнули. — Ты, Федор!" Я. А ну, плыви сюда. Подошел, вгляделся, под плетнем сдвинув соломенную шляпу на затылок, что означало, что обладатель ее еще не совсем пьян, сидел фрол-зубарь.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 Веял всю ночь. Федор встал, поглядел на всхрапывающего зубаря, хотел его разбудить, но, одумавшись, махнул рукой и не спеша пошел к гумнам.